«Дух госпожи Жан-Лис. Спиритический случай. Эпиграф. Духа иногда гораздо легче вызвать, чем от него избавиться. А. Б. Калмет. Глава первая. Странное приключение, которое я намерен рассказать,